Главный разговор. Провалившись в глубокий сон, я не сразу понял, что все изменилось. Сначала мне стало больно в плече, а потом в руках. Перехватило дыхание, обожгло запястье и дернуло вниз ноги. У меня было ощущение, что мир начал вращаться. В полной темноте меня подняло вертикально и, больно удерживая за локти и между лопатками, потащило из купе. Я не мог говорить. Да и вряд ли сумел сказать что-то вразумительное. Сердце бешено колотилось в груди. Я не понимал, что происходит, пока не разглядел две крепкие мужские фигуры. Одна из них, склонившись к самому уху, прошептала. «Не звука пискнешь, вырублю». Это было сказано с таким напором, что я поверил безоговорочно. Не сопротивлялся никогда согнули в пояснице, ни потом, когда тащили по коридору в другой вагон. Босые ступни нещадно мерзли, касаясь пола переходного шлюза. На его пластинах кое-где лежал снег, но меня беспокоило другое. Я не мог понять, кому понадобилось меня похищать и что будет с Алисой. Она там осталась одна спящая. Что с ней будет? От беспокойства за Алису я дернулся, но тут же был сильнее скрючен в пояснице с железными руками нападавших. Они обменялись какими-то знаками-тычками. В темном коридоре вагона это выглядело устрашающе. Меня провели по коридору, возле которого стоял еще один человек. Судя по силуэту, он был одет в подобие военной формы. Мужчина стукнул в купе и, услышав разрешение, распахнул дверь. По глазам резанул свет. Я зажмурился, а когда открыл глаза, меня уже усадили на лавку купе, в котором было всего две нижние полки, а верхних не было. Рядом со мной сел мужчина в балаклаве и камуфляжном костюме. Напротив меня возвышался Голубев. Встретившись с ним глазами, я словно ударился с размаху о бетонную стену. Владимир Михайлович сильно изменился с нашей последней встречи. Его короткая стрижка теперь была не просто с пеплом в волосах. Великий голубев был полностью седым. Под глазами темнела чернота бессонных ночей и настоящего человеческого горя. Прикрывающие глаза веки делали взгляд не просто тяжелым, но они превращали его в свинцовую глыбу. Мне было по-настоящему страшно. Я старался не показывать вида, но себе не врал. Всемогущий Голубев мог сделать все, что угодно, причем вполне законными методами, у таких всюду связи. Стараясь найти положительное в ситуации, я нащупал коврик под ногами. Теперь я сидел в термобелье, но ступни не мерзли. А еще я понял, что у меня внутри тепло. Как бы ни был зол Голубев, Алисе ничего не угрожает. От этой мысли мне стало легко. Спит моя стрекоза теперь под охраной, у нее там все хорошо. Значит, я все сделал правильно». Довез ее в целости и сохранности. Выходил у Иваныча, не загубил в кювете. И отец ей не навредит. Ну, покричит, может, даже телефон вернет. Не сразу или дома запрет на пару недель. Но при этом дочь будет беречь, а потом баловать, как обычно. По моему лицу от облегчения скользнула улыбка. Голубев вздрогнул. Тяжело навалился на столик, сцепив перед собой руки. Молча прожигал мне своей еле сдерживаемой ненавистью. Поезд тронулся. «Значит, я успею в Новосибирск к презентации. Может, конечно, с помятой рожей, но успею». С трудом раскрыв сцепленные до бугрящихся желваков челюсти, Голубев спросил. «Зачем?» «Зачем я тебя спрашиваю? Ты украла Алису!» «Отомстить хотел за отказ в договоре!» «Просто отомстить!» Он смотрел на меня с яростью отчаявшегося отца. «С болью хищника, у которого отобрали самое важное, единственное важное в жизни». Он готов был разорвать меня голыми руками. На секунду я испытал злорадство, сразу же сменившееся понимание. Он испытывал то же самое, как я, когда пытался отогреть замерзшую стрекозу, и меня окатило сочувствие. Я не крал Алису. Голубев скрипнул зубами. Он крутанулся на поездной полке с таким нажимом, словно пытался удержать себя на месте в момент крушения поезда, но рук не расцепил. Снова застыл нависший над столом тучей. «Глупо отрицать очевидное. Признайся честно. Вел себя, как мразота. Хоть покайся, как человек». Его бледное серым оттенком лицо начало наливаться яростным румянцем. Глаза сверкнули. Я никогда не видел Голубева в таком состоянии. Даже при возникновении конфликтов он был настоящей скалой. Сейчас я видел перед собой вулкан, готовый взорваться, разнеся весь свет даже не в щепки, а в неподлежащую восстановлению молекулярную массу. И он был готов к последствиям. Провоцировал их. Я же как мантру повторял. «С Алисой все хорошо, мы успеем в Новосибирск». У меня затекли запястья в наручниках. Глядя в глаза Голубева, я четко произнес. «Снимите с меня браслеты, я не сбегу». Рядом со мной ожила громила в камуфляже. «Я не рекомендую». Голубев хищно улыбнулся. «Насвободи его». Сосед несколько секунд подождал и, не получив отмены приказа, расстегнул наручники. мне очень медленно выпрямил руки, растер запястье. Чувствовал, что Голубев специально провоцирует меня, чтобы самому вцепиться в глотку. «Я поступил как мужчина, а ты...» Если бы Владимир Михайлович мог, сплюнул бы, наверное, но он только скрипнул зубами. «Ты украл ребенка!» «Я ее не крал». Как можно увереннее ответил я. «А что ты делал?» Мне прислали видео из аэропорта. Ты нашел, как привлечь ее внимание. Сел рядом в самолете. А потом украл с запасного аэродрома. Ее даже хватились не сразу. Ты ее потащил в метель с риском для жизни. Ты ее что, угробить хотел? Просто потому, что я не подписал с тобой договор? Из-за бумажек с водяными знаками едва не угробил девчонку? Так я себе это и представлял». Я понимал, что мне Голубев не поверит, что будет обвинять, но почему-то именно это и сорвало все мои предохранители. Еще раз повторяю, я не крал Алису и не собирался тащить ее в метель, подвергая опасности. Это вам понятно? Голубев замер и улыбнулся. Я почти физически ощутил, как со звоном лопнула моральная цепь, которая его все это время сдерживала. Я перешел какой-то моральный рубеж.